Глава 26. Звонок от Александра Викторовича Морозова поступил, когда я была уже в дороге. По его тону сразу поняла. Решение принято. «Вероника Александровна, поздравляю», — сказал он без предисловий. «Совет директоров единогласно одобрил ваше предложение. Контракт с континентальной группой ваш». Я почувствовала, как внутри все замирает от облегчения и радости. «Александр Викторович, спасибо. Это замечательная новость». Должен сказать, предложение Дмитрия Валентиновича было агрессивным по цене, но совет посчитал его слишком рискованным. Отсутствие банковских гарантий при таких условиях насторожило. «Понимаю. Когда можем подписать документы?» «Документы готовы. Можете приехать сейчас или как только будет удобно». «Отлично. Буду у вас через час». «Прекрасно. Жду вас в офисе». Положив трубку, я сразу же позвонила Анне Петровне. «Анна Петровна, отличные новости. Контракт с континентальной наш. Подписываем сегодня утром». «Поздравляю», — искренне обрадовалась она. «Это огромный успех. Сейчас еду к Морозову, а после обеда встретимся в офисе. Нужно срочно активировать все процессы. Команду, субподрядчиков, закупки материалов. Уже работаю над этим. Кстати, есть тревожная новость». «Какая?» «Звонили из администрации». Говорят, что согласование разрешений на строительные работы может затянуться из-за дополнительных экспертиз. Радость от полученного контракта мгновенно омрачилась тревогой. По какому поводу? Формальная проверка соответствия проекта новым экологическим нормативам, но подозреваю, что это не случайность. «Роман», — выдохнула я, вспоминая записанный Дианой разговор. «Он же планировал создать административные барьеры. Возможно. Что будем делать?» «Готовить дополнительные документы. У нас все проекты соответствуют нормативам, но бюрократы могут тянуть время месяцами». «Понятно. А еще звонил поставщик стройматериалов. Говорит, что не может выполнить нашу заявку в срок. Возникли проблемы с производством». «Какой поставщик?» Стройснаб. Мы заказывали у них материалы для проекта восточной группы». «Второй удар. Слишком много совпадений для случайности». «Анна Петровна, ищите альтернативных поставщиков и проверьте, не возникли ли проблемы у других наших подрядчиков». «Хорошо. Встречаемся в офисе после обеда?» «Да, часа в два буду». Подписание контракта с Морозовым прошло быстро и торжественно. Александр Викторович лично поздравил меня с началом сотрудничества и выразил уверенность в успешной реализации проекта. «Вероника Александровна, рад, что выбрал именно вас». — сказал он, пожимая мне руку после подписания. — Ваш профессионализм и подход к делу внушают доверие. Спасибо за веру в нас. Мы оправдаем ваши ожидания. Не сомневаюсь. И если возникнут какие-то проблемы, сразу обращайтесь. У нас есть связи в администрации, можем помочь с согласованиями. Эти слова оказались как нельзя кстати, учитывая проблемы, которые уже начались. Но начинать сотрудничество с жалоб не стоило. В офисе меня ждали новые неприятности. Анна Петровна встретила с мрачным лицом. «Вероника Александровна, ситуация хуже, чем я думала. Звонили еще два поставщика. У всех внезапно возникли производственные трудности. Все три работают с «Стройинвест»?» «Да, и все получили крупные заказы от Дмитрия Валентиновича на прошлой неделе». Картина становилась ясной. «Дима использовал свои связи с поставщиками, чтобы заблокировать мои проекты» давал им выгодные заказы взамен на отказ работать со мной. Есть поставщики, которые не связаны со Стройинвест? Есть, но они дороже и с меньшими объемами. Придется работать с четырьмя-пятью компаниями вместо трех. Делайте. Главное – обеспечить поставки в срок, даже если это будет дороже. А что с административными согласованиями? Готовьте все дополнительные документы. Если у них нет реальных оснований для отказа, ограничатся затягиванием процедур. А если найдут, к чему придраться? Тогда будем решать проблемы по мере поступления. Я попыталась говорить уверенно, хотя внутри росла тревога. Остаток дня превратился в марафон по решению проблем. Административные согласования действительно оказались кошмаром. Чиновники требовали дополнительной экспертизы по каждому пункту проекта, находили несоответствие в мельчайших деталях, отправляли документы на дополнительное рассмотрение. Вероника Александровна сказал мне начальник отдела архитектуры и градостроительства. Мужчина с равнодушными глазами. «У нас есть вопросы к экологической части вашего проекта. Нужна дополнительная экспертиза». «Но экологическая экспертиза уже была проведена аккредитованной организацией», — ответила я. «Все документы у вас на столе?» «Возможно. Но появились новые методические рекомендации. Нужно привести документацию в соответствие». «Сколько времени это займет?» «Трудно сказать». Может, неделю, может, месяц. Зависит от загруженности экспертов. Каждое слово было формально корректным, но вместе они создавали картину бесконечной волокиты. Я понимала, цель не найти реальные нарушения, а максимально затянуть процесс, заставить нести дополнительные расходы. Параллельно начались проблемы с поставщиками. Альтернативные компании, которые нашла Анна Петровна, вдруг стали выдвигать дополнительные требования. Предоплату в увеличенном размере, сокращение сроков поставок, изменения в спецификациях материалов. «Кто-то системно работает против нас», сказала Анна Петровна к концу дня, когда мы подводили итоги. «Это не может быть случайностью». «Роман и Дмитрий», — ответила я устало. «Роман использует административный ресурс. Дима связи с поставщиками». А что мы можем противопоставить? Упорство и готовность платить дороже за сохранение сроков. А если они найдут способы заблокировать вообще все поставки? Тогда будем искать поставщиков в других регионах. Главное, не дать им сорвать контракты. Вероника Александровна, нам нужно ускориться. Чем быстрее мы покажем результаты, тем сложнее будет их саботировать. Понимаю, но для ускорения нужны дополнительные ресурсы. Какие именно? Больше людей, аренда дополнительного склада, закупка резервных материалов на случай срыва поставок, ускоренное прохождение экспертиз. Сколько это будет стоить? Дополнительно 2 миллиона рублей в месяц. Серьезная сумма, которая съедала большую часть прибыли. Но альтернатива, риск потерять контракты, была еще хуже. Делайте. Главное – выполнить обязательства перед клиентами в срок и с надлежащим качеством. К концу рабочего дня я чувствовала себя выжатой, как лимон. Постоянное давление, необходимость решать проблемы одну за другой — все это накапливалось. А впереди ждала встреча с Димой, которая могла изменить весь расклад сил. Собирая вещи, я думала о том, что сегодняшний день дал мне ценную информацию. Теперь я знала конкретные методы, которыми против меня ведется война. И самое главное — у меня была запись, доказывающая роль Романа в этом саботаже. Пора было показать Диме, кто на самом деле стоит за нашими проблемами. Возможно, узнав правду, он поймет, что мы должны сражаться не друг с другом, а с общим врагом. Выходя из офиса, я посмотрела на часы. До встречи с Димой в ресторане «Панорама» оставался час. Этого времени хватит, чтобы подготовиться к разговору, который может стать поворотным моментом в нашем противостоянии. В сумке лежал подписанный контракт на 50 миллионов. Доказательство того, что я способна конкурировать на равных. А в телефоне запись, которая должна открыть Диме глаза на истинного противника.